«Но я обещал шелк Цинтии!» — возмутился сенатор. разве ты не говорил, что устал от этой куртизанки?» — удивился секретарь. «Я решил, что он тебе больше не нужен и попросил Ксению сшить мне тунику». «Если думаешь завладеть и моей тогой слотиклавией сенатора, то позаботься сначала о том, чтобы тебя приняли в курию», — сухо проговорил Аврели. «Не собираюсь, хозяин!» — совершенно серьезно заверил его вольноотпущенник. «Я нахожу, что алый цвет нисколько мне не идет. Он плохо сочетается с моей смуглой кожей. А вот это как ты объяснишь?» — потребовала ответа Патриций, показывая греку страницу, исписанную тонким каллиграфическим почерком. На складе не хватает шести бурдюков вина, вдобавок исчезло мое кольцо с лазуритом, то, что со львом на задних лапах. А шкатулка из испанской кожи, в которой я держу личную переписку, перешла в твою спальню и заполнилась довольно непристойными посланиями какой-то служанки из театра. Эту небольшую шкатулку я заменил тебе ящиком с камьей для одежды, предвидя твою обширную переписку с Банонией, — как ни в чем не бывало, — ответил Александрийц. А Бурдюков было всего пять, не применил уточнить он. а шестом мне ничего не известно. Лопаешь не меньше когорты претерианцев, пьешь, как целый легион, и при этом не можешь найти мне ни одного косого и ни одного придурка». Кастер смирил своего хозяина и господина осуждающим взглядом. — Не надо так говорить, хозяин. Один слепой у нас имеется, — заявил он, торжествующе улыбнувшись. «Что -что — Что-что? — насторожился Патриций. Один из молодчиков, что сопровождали Маврика в амфитеатр, как раз одноглазый. А когда я кружил по казармам рабов, пока ты ужинал с Несой, приметил там еще и одного явного недоумка. — Молодец, Кастер, не недостает только Чумазова. Тот огромный тип, которого ты заставил меня преследовать, выглядел как раз жутко грязным и говорил с акцентом жителей Цизальпийской гали. Отлично! — Теперь остается только узнать, что за отношения у Ауфидия с Мавриком. Собери сведения о Ланисте, потому что, если, как я предполагаю, он соучастник этой аферы со ставками, то у него должно быть припрятано немало сестерцев. — Разве я не заслуживаю небольшой награды? — скромно потупил глаза слуга. «Для начала ставь себе кольцо с лазуритом, которое украл у меня», — великодушно согласился сенатор. «А когда добудешь сведения об ауфидии, получишь еще кое-что». «Но я не брал никакого кольца. Это, наверное, Ксения. Боги небесные. Подумать только», — воскликнул Грек, заподозрив что-то ужасное. «Да нет, это невозможно». Это же просто смешно! Ну, какая женщина станет смотреть на Париса, если у нее есть я!» С самодовольной усмешкой заключил он. Аврелий тоже хотел улыбнуться, но вместо улыбки у него получилась жалкая гримаса. Глава пятнадцатая. За двенадцать дней до июльских колендт. На следующий день Публиаврелий и неразлучный с ним Кастер снова взялись за дело. «Одного не возьму в толк. Зачем нужно тащиться в амфитеатр?» — недоумевал секретарь, с трудом поспевая за полонкином и стараясь не отстать от крепких нубийских носильщиков. Квартал, где находился амфитеатр «Статилия Тавра», был одним из новейших в Риме. Практически все здания тут строились в основном в течение последнего столетия, когда стало очевидно, что необходимо создавать прочные каменные строения вместо старых деревянных. Поэтому еще в республиканское время за счет Помпея были построены театры-портики, и а Юлий Цезарь вынашивал проект, так и не осуществленный, отвести русло Тибра, чтобы объединить Марсово поле и Ватикан в одну большую площадь.